Часть третья. Свобода. Глава первая. «Я виноват перед тобой», — сказал я, опустившись перед Таис на одно колено. Она сидела на большом бревне, которое Лев нашел где-то в лесу и притащил к костру. «Прости меня, пожалуйста». «Что?» Брови Таис удивленно взлетели. «Гриша?» «Тебе не нужно слушать то, что сказал этот... это...» Она презрительно кивнула в сторону Эльми, который все еще находился во фрустрации. «Я не про то, что он сказал», — ответил я. «Но как я мог забыть про то, что у тебя и Левы тоже есть семья? И у многих других сотрудников тоже? Я думал о своих родителях, тащил их за собой, как будто вокруг вакуум. Гриша, ты защищался!» Закрывал свои самые уязвимые места. Я вздохнул и опустил глаза. К тому же мы не так уж беззащитны, добавила Таис. Ты же не думаешь, что мы сами забыли про своих родных? Что с ними, Таис? Где они? В бункере, на Кавказе. Мы сделали отдельную базу для наших. Ближайшие члены семей посвященных. Это было разумно, Гриша. Нашим людям было за что сражаться. Мы действовали так же, как и ты, прикрывали тылы. Твои мама и папа тоже должны были быть там, если бы не уперлись, отказываясь покидать тот коттедж в Сочи. Я улыбнулся. — Что с той базой? — спросил я. — Она уцелела? — Конечно, Гриша, — кивнула Таис. — У нас даже есть... была связь до того, как мы покинули нашу базу на Ураль. С ними все в порядке, помогла тотальная секретность. Я улыбнулся. — Видишь, тебе не обязательно все контролировать. Иногда мы и сами можем о себе позаботиться. — Что ж, — ответил я, — похоже, у нас теперь есть куда идти, верно? — Уверен, что не Урал. — Уверен, — кивнул я. — До Кавказа может и дальше, но добраться туда точно гораздо проще. Батарей парапланов осталось не так много. Мы не дотянем. К тому же там есть связь. Вызовем подмогу. Надо будет обсудить с остальными, ответила Таис. Конечно, сразу после ужина. Я настоял на том, чтобы провести полную инвентаризацию припасов. Путь предстоял не близкий и, скорее всего, не легкий. На дорогах наверняка небезопасно. В города тоже лучше не попадать, те, что уцелели после обмена ядерными ударами, наверняка подверглись разграблению так что нужно было максимально тянуть на имеющихся припасах. К тому же тюрвингов больше нет. Рационов в запасе было дня на три, может, четыре при экономном распределении. Возможно, придется охотиться или рыбачить, как тогда, в прошлом. «Гриша, я один не понимаю, что произошло», — спросил Кай, когда ужин был готов. «Может, объяснишь уже? И что случилось с этим? Хмырем» он кивнул в сторону Эльми, который все так же сидел с отрешенным видом у костра и глядел в бесконечность. Я вздохнул, с сожалением посмотрел на остывающую кашу, но все-таки ответил. «Если совсем коротко, то мы вышли за пределы того веера миров, которую сотворила сущность, создавшая Эльми», — ответил я. «Не понимаю», — Кай покачал головой, — «но зачем мы это сделали? И что теперь?» «Я не знаю, Кай, честно, могу только предполагать», — ответил я. «Этого очень хотело нечто, что прислало нам Тюрвинге и тех, кому мы назывались считывателями. «Постой, ты хочешь сказать, что мы выполнили волю тех, кто создал считывателей, кто должен был нас уничтожить?» «Это...» Кай замолчал, видимо, пытаясь подобрать слова. «Это безумие». Вдруг заговорил Эльми, повернув голову в нашу сторону. И нам всем теперь в нем жить. О! Вот и наш всемогущий очнулся, воскликнул Лев, после чего отхлебнул горячий чай с жестяной кружки. Я вовсе не всемогущий. Эльми покачал головой. Никогда им не был, а теперь и вовсе остался простым человеком. почему ты не умер? спросил Таис если порвалась связь с твоей сущностью. Ну, — А почему же я должен был умереть? — горько усмехнулся Эльми. — Это дело еще вполне функционально. Да и мозг вмещает достаточно, чтобы продолжать жить и чувствовать. — То есть Гриша прав, да? — спросил Кай. — Мы каким-то образом вышли из сферы влияния твоего создателя? — Мы все находимся в зоне хаоса, это верно вздохнул Эльми. «Это должно бы нас печалить, но люди в вашем варианте земли живут слишком мало, чтобы почувствовать все отчаяние нашего положения. Возможно, мы даже сможем прожить отведенный этим телам срок, если только до этого до нас не доберутся другие сущности. Тогда нам останется только молиться о том, чтобы удалось умереть вовремя». «О чем это он?» Лев посмотрел на меня. «Думаю, начал свою игру», — улыбнувшись, ответил я. «Будет пытаться загадить нам мозги». «Да с чего бы мне?» — начал было возражать Эльмин, но наткнулся на взгляд Льва, который поднялся с места и направился к нему. «Все, ладно, молчу. Поесть-то мне можно хотя бы? Я вовсе не хочу пока умирать раньше срока. Это неожиданно страшно». Таис покачала головой, потом порылась у себя в рюкзаке и достала упаковку галет и тюбик с питательной пастой. Она бросила еду Эльми, который ловко поймал ее. «Благодарю», — сказал он, зачем-то приложив руку к сердцу. Таис не ответила. «А что же с спросил Кай. «Гриша, ты понял, кто они?» «Не то чтобы понял», — я пожал плечами. «Просто сопоставил некоторые факторы». Мы решили, что считыватели приходят тогда, когда цивилизация находит спираль и седьмой тюрвинг в ее центре. Это вроде как триггер. Но теперь мы выяснили, что сама спираль — это одна из тех модификаций, которую проделала над тюрвингами в нашем пространстве его создатель для того, чтобы они перестали работать должным образом. — У меня сейчас голова закружится, — пожаловалась Таис. — Дальше проще, — усмехнулся я. Вспомни, когда реально начали появляться считыватели и что они делали. «Город с Агрегором», — ответил Лев. «Моя родина». «Да», — кивнул я, — «но на самом деле они были ближе еще раньше». «Бегство одноклеточных». «Я думаю, они испугались именно того, что с ними могло произойти, если бы они остались». «Я думала, это была сфера», — Таис пожала плечами. «Не совсем». Хотя сфера, конечно же, тоже имеет к этому отношение. Но подумайте, что начало происходить позже, когда мы впервые наглядно увидели работу считывателей. Исчезновение аванпостов, ответил Таис. Не совсем так, я покачал головой. Мы упустили из виду, что точки размещения автоматических станций были подобраны не просто так. И там наверняка находилось что-то еще достаточно недружественное, что ожидало своего часа. «Одноклеточные?» — Кай поднял бровь. «Или другие враги, которых мы даже распознать не успели». «Это очень странно и нелогично, если только не...» — продолжил Кай, но Лев перебил его. «Если только считыватели нас не защищали, обращая в пыль реальные угрозы». Лев улыбнулся в ответ на удивленные взгляды и пожал плечами. «Я вспомнил Алису». «Правильно мыслишь, Лева», — кивнул я. «Но немного не точно». «Ты про время?» — спросил Лев. «Да, я уже понял, что считыватели появились относительно недавно. Гораздо позже, чем первые сферы, да?» «И это тоже», — согласился я. «А недавно исчезнувшие ракеты с ядерными зарядами и диверсионная группа?» «Да эти считыватели нас защищали». «Почти верно, Лева», — согласился я. «Только защищали считыватели не нас, а меня». «Меня персонально».